Глава восьмая. Правда, прощание и надежда. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Нижняя веранда. Тот же день. Три часа ночи. 47 минут. Три пещера Куима. Как же все-таки необъяснимые и запутанно порой крутятся колеса злодейки судьбы. Такого я не мог себе представить. Нет, я даже не подозревал об этом. Возможно, если бы стала вдаваться в детали сразу после инцидента с камчатской бойней, то нашел бы ответы на все вопросы. Но годовалая кома внесла свои коррективы во все планы. Неужели эта хитрая Мегера в прямом смысле использовала, а затем обставила в тот раз всех на свете – «Какая хищная и ушлая бестья мне попалась?» «Все-таки не зря говорят, век живи, век учись». «Но ты, Зиантар, ты тогда расслабился. Позор и вечные муки тебе». Пустил Пустило все на самотек после уничтожения древних кланов. А ведь если бы копнул глубже, то вероятнее всего хоть что-то донашел бы. Правда, теперь уже слишком поздно посыпать голову пеплом. Тем не менее, ядовитая камелия не сдержалась». Допустила ошибку, когда начала мне угрожать Хотя это и не мудрено Порой концентрация таких эмоций способна на жуткие и безумные вещи Сам это прекрасно знаю, потому что я такой же Ее дочь мертва по моей вине Впрочем, виноватым я себя не чувствую от слова совсем Остановку решил сделать прямо на веранде И не найдя ничего лучше, попросту мастил свой зад там, где и стоял На ступенях у самого входа Габриэль же и Хельга не последовали моему примеру и умостились чуть поудаль в зоне отдыха. Лишь только их задумчивые взоры оказались направлены в нашу с Романовым сторону. Хорошо, что девочки и дети уже спят, потому как я, по-видимому, усну отныне не скоро. «Захар, что с тобой? Что-то стряслось? О чем ты хотел поговорить? Какой лешев всю эту дорогу молчал?» Устало пробормотал Ростислав, присаживаясь рядом, и с наигранным уханьем выпрямляя ноги. «Я видел, как ты о чем-то разговаривал с Шикой. Чего хотела эта стерва?» «Дочь», – пробормотал невнятно я, расфокусированным взором, глядя на царевича. «У Шики имелась дочь?» «Дочь Шики?» – переспросил парень, невольно нахмурившись. Но уже секунду спустя тут утвердительно кивнул и одновременно развел руками. У нее была наследница, но она погибла. Ханако Тайра. Девчонка являлась талантливым столпом. Многие пророчили ей место будущей императрицы. По официальным данным Японской империи, она умерла из-за дестабилизации резерва во время прорыва почти 7 лет назад. Да и эту информацию мы получили через некоторое время. Сам знаешь, у них какая-никакая, но изоляция. 7 лет... Это же практически через год после Камчатской бойни. Примерно тогда я еще находился в коме. А если прибавить к этому сроку еще некоторое время до той резни, то получается около восьми лет. Надо же, эта Мегера терпела очень долго. Теперь понятно, почему она меня так ненавидит и желает смерти. А ее крыша так неслабо начала течь. А такой твари отныне можно ждать чего угодно. «Нет», – прошептала одними губами я, – расплываясь в коварной улыбке. «Она умерла не от разрыва резерва. Это я ее убил». «Ты?» — выпал в осадок Ростислав. «Когда да и... да и зачем?» — пораженно спросил юноша. «Сейчас поймешь. А знаешь, кто на самом деле стоял за вашими проблемами с древними кланами? Даю подсказку. Одна сучья старая карга» поэтому догадайся с одного раза». От услышанного фонтек практически мгновенно подскочила на ноги и, расширив глаза, из за телефон, тотчас приступая к своей работе. А вот Романов с каждым моим словом становился все мрачнее. И к заключению речи от ошеломления запустил руку в волосы и крепко их сжал. «Шика!» — неверюще пробормотал он, а затем резко посмотрел на меня. «Шика Ядовитая Камиля, то есть ее дочь, резко поднявшись на ноги, стал быстро размышлять Сасаревич, но уже секунду спустя тут окаменел и, жадно сглотнув, встретился со мной взглядом. Ее дочь погибла во время разрушения врат и во время уничтожения древнего клана Ясхи вместе со всеми главами? Камчатская бойня, чтоб не провалиться! Она обвела всех вокруг пальца. Прусов, островенгров. И бреды тоже, по-видимому, выдохнул задумчиво и истерично гаготнув. Какая же хитрожопая тварь. Вот теперь пазл полностью сложился. Каким же ты оказался дураком Зянтар, Вселенским? Теперь понятно, о чем лепетал Энгар перед своей смертью. Он говорил не о посланниках мировина, а о бытой хитробестии. Боюсь, даже я до конца не осознаю. В каком количестве дерьма замешана эта дичевшая псина? Потому как даже сейчас я могу прикинуть несколько вариантов. Прусы, австро-венгры, бриты, бывшие хунхузы, святоши, нападение на меня и мою семью, беды, что принесли с собой боярские рода, а также все проблемы, которые испытали девочки во время моего пятилетнего сна. Случаев и возможностей могло быть уйма, и нигде она толком не наследила. Различные гримасы на лице Ростислава за несколько секунд менялись молниеносной скоростью от удивления и шока до раздражения, а затем до настоящей злобы. Зиандар! вдруг опомнился моментальный Цесаревич, делая серьезное выражение на своей физиономии и начиная ход из одной стороны в другую. Если все так, как ты говоришь, то это стерва опасно, чрезвычайно опасно. «Нужно сказать отцу и срочно заняться этим вопросом. Неизвестно, что она еще может выкинуть. Я отзову своё место делегата, никуда не поеду», — решительно выпалил Романов. «Слишком многое открылось. Слишком. Может быть, и вправду лучше прикончить?» Стал колебаться тот и интенсивно начал растирать руками лицо. «Хватит, не суетись», — утихомирил я с друга. «Отцу ты можешь рассказать о нашем разговоре?» Особенно о том, что она мне угрожала. Пузи будет в курсе о всех действий Шейки. А что касательно места делегата, то не стоит его отзывать. Тебя возьмет под опеку Ксерар. Это хороший шанс для тебя стать сильнее. По крайней мере, даже я не знаю кого-то лучше, кто бы так мастерски обращался со стихией льда. А насчет ядовитой камелии я сам с ней разберусь. Однако нужно еще раз перепроверить все данные по японской делегации. «Они ведь в инферной земле отправляются!» «Я распоряжусь, сам свяжусь с Решетниковым!» Быстро изрек Романов, выуживая из внутреннего кармана пиджака телефон и тут же принимая за работу. М -м -м, «Стоп! Нет, все равно что-то не так. Я упускаю какую-то важную деталь. Шика умна, хитрая и расчётлива. Я могу поверить, что ее нынешнее эмоциональное состояние сейчас нестабильно». Могу поверить в то, что из-за этого она не удержалась и выплеснула на меня свой многолетний гнев и ненависть. Тем не менее, это никоим образом не объясняет ее уверенность выступить против иномирцев и меня. Она что-то задумала. У нее есть еще что-то или нет? Или же эта чокнутая баба в конец рехнулась и обезумела? Пытается старовить нас с остальными? Но она не может до конца полагать, что все держится лишь на одной моей персоне. Похоже, ее будет ждать большая неожиданность. Дрянь, как же много вопросов все таки «Тебе пора, Ростислав», — выдохнул измождённый я, на миг прикрывая веки и быстро их разлепляя. «Когда расскажешь обо всем отцу, отдохни, сколько получится. Могу с уверенностью сказать, что у реакзора не будет легко. За ядовитую камелию не переживай. Постараюсь решить вопрос с ней как можно быстрее и безболезненно для себя». Несколько долгих мгновений друг над чем-то хаотично рассуждал, но пяток вдохов спустя медленно кивнул и протянул мне руку, которую я, немного погодя, пожала. Оставляю здесь все на тебя, в случае чего обязательно вернусь. Отправляйтесь, ваше высочество, а то надоели уже. усмехнулся тепло я, слабо отмахнувшись от него рукой. Наращивайте силы или чего еще там думали?» На мои слова Цесаревич лишь довольно усмехнулся и напоследок, кивнув, быстрым шагом отправился в сторону главных ворот. Некоторое время я сидел, условно каменное изваяние, глубже погружаясь в собственные размышления и анализируя все происходящее, пока Хельга и Габриэль в это самое время двумя неподвижными тенями стояли прямо за моей спиной. Не знаю почему, но внутреннее чутье не радовало. Абсолютно. И ответить, чего бы это, я попросту не мог. «Какие будут приказания, господин?» раздался позади тихий голос Беккера. Свяжись с Вадимом и введи веди в курс дела», стал озвучивать я свои мысли вслух. «Девочек и детей под особый контроль, отвечаешь своей жизнью за них, чтобы волос с головы не упал. Охрану усилить, но ненавязчиво и аккуратно. Весь корпус поднять на ноги, весь. Всех бойцов разделите между Москвой, Царицыным и кварталом Альвов». И не забудь о наших союзниках. Будет исполнено, господин. Ещё сбрит мгновенно, словно его и не было никогда рядом. По-видимому, занятия в корпусе дали свои плоды. Фельга, свяжись с Русланой. Объясни ей всё в деталях, что услышала сегодня. Пускай будет осторожно. Пробормотал мягко, явно перекрывая веки. Группа должна перейти в фазу разведки. Действовать могут с завтрашнего дня. Но переход к активной деятельности только по моей команде. «Хорошо, я все сделаю», — обронила тихонько Фонтек. Тем не менее, прежде чем уйти, ее теплая ладонь с нежностью коснулась моего плеча, а по щеке мазнули разгоряченными губами. «Знаю, что ты не послушаешь, но...» «Будь осторожен». Полностью шаги начальника службы безопасности затихли только пару минут спустя, и все это время я пребывал в глубоких раздумиях потому как прекрасно понимала, что в этот раз не выйдет провернуть все так же безболезненно, как с Карлайлом. Эта стерва что-то задумала и будет ждать меня. Правда, так или иначе, она все равно сдохнет. Сдохнет в муках. Вот только что-то, что-то не давало покоя. Из этих велотекущих мыслей меня вдруг вывел едва уловимый шалист кользящего платья, и пару секунд спустя виновница моего пробуждения — Присела рядом на ступенях. Уже по одним изменившимся одеяниям женщины и ее грустной улыбке я понял, в чем дело. И не найдя ничего лучше, попытался выдавить из себя нечто похожее на радость. Но вышло с трудом. «Пора, да». Вы, мой милый», — повинилась печально Беллинара, кладя свою голову мне на плечо. «С твоими женами и детьми я уже попрощалась ранее. Ты последний». Мое время на исходе. Прости, что оставляю тебя в столь тяжелый момент. Нет, все в порядке, вымощно усмехнулся я. Ты так сделала для меня слишком много. Лишь жадный глупец просил бы больше. За все то время, что я тебя знаю, ласково прошептала бездна, ты ни разу ничего у меня не попросил. Тогда попрошу сейчас. И тихонько выдохнув, Со всей нежностью поцеловала ее в лоб. «Вы ведь медленно отделяете себя от астрала, не так ли? Пытаетесь разорвать с ним связь и в то же время продолжаете поддерживать дитя». От паразвучавших слов Белинара резко замерла и неуловимо вздрогнула. «Ах, значит, мне не показалось. Ваши силы в сотня раз меньше, чем в прошлый раз. Теперь я понимаю, чего вы хотите». «Я не верю в то, что сейчас скажу это, но моя просьба... Если... Если это будет опасно для вас, то...» Правда, то самое последнее высказывание вдруг застряло в горле, потому как даже для такого, как я, это было слишком. Но почти в тот же миг изящно пальцы легли на мои губы. «Не надо, Зиантар. Я знаю, что ты хочешь попросить. Но нет, я не могу. Прости». Жалобно отозвалась бездна. Слышать первую просьбу от своего женеца приятно, но у меня не получится ее удовлетворить. Извини за мой эгоизм. В бессмертной жизни много прелести, но я жила уже слишком долго. И сейчас хочу поступить именно так. Я желаю видеть, как мое дитя растет у меня на глазах, и неистово мечтаю находиться рядом с тем, кого люблю. Проклятие, проклятие, проклятие! В таком случае. Берегите себя! Хрипло прошептал я, сглатывая горики кома. Но в ответ она лишь тихо и довольно рассмеялась, снежность отдарила меня долгим поцелуем, а затем неторопливо поднялась на ноги, и в это же самое время, прямо за ступенями перед дверным проемом, начала сгущаться уже знакомая тьма. А секунды спустя губы практически самопроизвольно произнесли слова на арианорском языке. Котрансы даем на фиарс! Аэр -э Белинара. Мне приятны твои слова, очень приятны. Но это моя битва. У тебя же совсем скоро будет своя. Не стоит так печалиться по этому поводу. Я не жалею о своем выборе, и ты не жалей. Виахар Гэр он то мой Афал, мой дорогой. С любовью прожептала покровительница в ответ. Надеюсь, в следующий раз я останусь рядом с тобой навсегда и прибуду сюда не одна. Глаза нехотя прикрылись, а в горле вновь образовался предательский горький ком. Чуткий рианорский слух уловил первый шаг, затем второй, а вот третьего уже не было. На мгновение показалось, что время будто бы остановилось. Правда, стоило разлепить веки, как взор устремился лишь в обыденную ночную мглу. Незнакомой тьмы, ни силуэта бездны более не существовало в этом мире, и неизвестно, будет ли существовать в будущем. Не знаю, сколько времени я еще просидел на ступенях, но почему-то все беспокойные мысли неспешно отошли на второй план сейчас внутри преобладала лишь пустота. Но уже в следующий миг в глубине что-то прошлестело и заискрилось. Словно навивая их воспоминаниях, а губы, искривившейся в грустной улыбке, подобно мантре, тихо произнесли одну из самых почитаемых фраз. «На все воля бездны, лишь ее». Что ж, мне тоже пора браться за работу. Тело с какой-то неприсущей одухотворенной силой резко выпрямилось. Однако стоило мне повернуться в противоположную от выхода сторону и сделать пару шагов вверх по лестнице, как позади вдруг ощутил незнакомый шум и неестественный всплеск чужеродной силы. А следом до ушей донеслось чье-то тяжелое пыхтение. «Во имя угорских песчинств! Издеваетесь вы, что ли, надо мной? Ну что там еще?» Назад и поворачивался с ленивой гримасой на лице. Впрочем, вся лень моментально слетела с моей физиономии, потому как в дверях веранда Стоял смертельно бледный и слегка пошатывающийся силуэт картара, который всеми силами держался за косяк. «Мой Реанорский друг», — вдруг изможденно выдохнул мироходец. «У нас, у нас, кажется, проблемы, очень большие проблемы», — сказал бы так обычный человек, то Реанорское нутро даже не вздрогнуло. Но когда так говорит хранитель, то... «Ох, во имя бездны! Похоже, я действительно попал в полную задницу!» «Да уж, кто бы сомневался! У меня этих проблем уже полон рот!» Выдохнул недовольно я, возводя глаза к потолку, а после вновь обратил взор на пало и криво ухмыльнулся. «С пробуждением! Выглядишь хуже некуда! Сам поднимешься по ступеням или помочь?» Первое кольцо Москва, Московский Кремль, гостевая резиденция три часа назад. Шикатайра пребывала в кромешной тьме, но эмоции ее в этот самый момент были за гранью хаоса и полного помешательства. Вот только в одно из таких тяжелых мгновений в гостевые покои внезапно проскользнула почти невидимая тень, и, не достигнув силу этой ядовитой камелии пары шагов, Присела на одно колено. «Какие будут приказания, Ваше Величество?» «Ускорим план», — Мертвым голосом изрекла глава правящего клана. «Мой сын предал меня, а великие старейшины повернули спиной. Так что теперь нет ничего, что меня сдерживало бы». «Сколько, Ваше Величество?» «Два дня», — кратко и с презрением выплюнула императрица. «Земля!» «Инферно, мировина, расселай, мне все одно плевать. Мира не будет, ведь я уничтожу его своими собственными руками. А Лазарев... Лазарев будет страдать».